Позади надвигалась толпа. Поднялся невообразимый шум и сумятица. Слышались вопли ужаса, стук сабель, алибард и мушкетные выстрелы. Словом наступил хаос, в котором Д'Артаньян уже ничего не мог разобрать. Однако вскоре среди этого хаоса начало выясняться какое-то определенное намерение, чья-то воля. Осужденные оказались вдруг вырванными из цепи конвоя. Их потащили к кабачку под вывеской «Нотр-Дам». Увлекавшие их кричали «Да здравствует Кольбер!». Толпа колебалась, не зная, чью сторону принять – стрелков или зачинщиков драки. Ее смущало то, что кричавшие «Да здравствует Кольбер!» принялись также кричать «Долой, виселицы! В огонь их! В огонь! Сжечь живьем этих воров! Сжечь кровопийц!». Эти крики решили дело. Толпа собралась сюда смотреть на казнь, и вдруг у нее явилась возможность совершить казнь самой, а это большой соблазн. Поэтому в одну секунду вся толпа оказалась на стороне бунтарей и тоже стала вопить «В огонь грабителей! Да здравствует Кольбер!» «Черт возьми!» — вскричал Д'Артаньян. «Дело, кажется, принимает серьезный оборот». Один из людей, стоявших у очага, подошел к окну с горящей головней. Жарко становится. — Но сигнал дан, — сказал он, обернувшись к товарищу, и вдруг поднял головню к деревянной обшивке стены. Дом был старый и вспыхнул в одно мгновение. Пламя с треском поднялось кверху. К рёву толпы присоединились крики поджигателей — Д'Артаньян, который ничего не заметил, потому что смотрел на площадь, почувствовал, что его душит дым и сжет пламя. «Э, да вы устроили здесь пожар!» — вскричал он, обернувшись. «С ума вы спятили, что ли, голубчики?» Оба незнакомца посмотрели на него с удивлением. «Да ведь так было приказано!» — сказали они. «Приказано сжечь мой дом!» — загремел Д'Артаньян, вырывая из рук поджигателя головню. Второй незнакомец поспешил было на помощь товарищу, но Рауль схватил его в охапку и выбросил в окно, в то время как Д'Артаньян спускал первого с лестницы. Рауль сорвал кусок загоревшейся обшивки и швырнул на пол. Убедившись, что пожара нечего больше опасаться, Д'Артаньян снова подбежал к окну. «Сумятица на площади достигла предела». Вопли «В огонь! На костер! Да здравствует Кольбер!» Смешивались с криками «На виселицу! Да здравствует король!» Толпа буянов, освободившая осужденных, тащила их к кабаку. Менвиль во главе этой шайки кричал громче всех «В огонь! В огонь! Да здравствует Кольбер!» Д'Артаньян начал понимать, что осужденных хотят сжечь живьем, а его дом превратить в костер для этого. «Стой!» — крикнул он, став одной ногой на подоконник и обнажив шпагу. «Менвиль, что вы тут делаете?» «Дорогу, господин Д'Артаньян! Дорогу!» — крикнул тот в ответ. «Погонь! В огонь, воров! Да здравствует Кольбер!» — продолжал реветь толпа. Эти крики, наконец, вывели Д'Артаньяна из себя. «Черт возьми, что за гнусность!» — воскликнул он. «Сжечь живьем людей, приговоренных лишь к повешению!» Перед дверьми толпа зевак, притиснутая к стене, загородила путь Менвилю с его отрядом. Менвиль выбивался из сил. «Дорогу! Дорогу!» — кричал он, угрожая пистолетом. «Сжечь их! Сжечь!» — ревела толпа. «В кабаке разведен костер! Сожжем воров вместе с кабаком!» Не оставалось больше сомнения. Дом Д'Артаньяна был избран для зверской расправы с осужденными. Д'Артаньян припомнил свой старый боевой клич, всегда оказывавший свое действие, и крикнул громовым голосом, способным заглушить пушечную пальбу, рев моря и вой бури. «Ко мне, мушкетеры!» Ухватившись рукой за косяк, он прыгнул в самую середину толпы, которая в испуге шарахнулась от дома. В один миг Рауль также очутился внизу. Оба обнажили шпаги. Мушкетеры, столпившиеся на площади, услышали призыв и, обернувшись, узнали Д'Артаньяна. «Наш капитан! Капитан!» — закричали они в один голос. Толпа расступилась под их дружным натиском, как расступаются волны перед кораблем. В этот момент Д'Артаньян и Менвиль очутились лицом к лицу. «Дорогу! Дорогу!» — кричал Менвиль, видя, что до двери дома осталось каких-нибудь два шага. «Стой!»